Группа новоприбывших остановилась в пяти метрах, и стволы их бортовых орудий сразу же взяли нас на прицел, отчего уютнее в осеннем лесу не стало. Майор Уэлл, силы самообороны Венту, его ракетница была направлена в землю строго между нами с Риттером. Если он всадит туда все три заряда одновременно, нам придется несладко даже в наших костюмах. Теперь вы назовитесь. «Капитан Риттер. Служба внешней разведки ВКС Альянса», – сказал Джек, присваивая себе звание ниже майорского». «Наверное, это какой-то психологический прием. А может быть, Вэллу известно, что полковники в подобных рейдах внешней разведки не участвуют». «И что вы здесь делаете?» «Собираем разведданные, помимо прочего», – сказал Риттер. «Нас интересуют тактические схемы СКАРИ» используемые ими при захвате планет земного типа. «Их плохо видно из космоса?» «Вы же понимаете, из космоса видно далеко не все», — сказал Риттер. «Не придумали еще такой техники, которая могла бы заменить разведчику его собственные глаза?» «Как вы сюда попали?» «В десантных капсулах?» «А как собираетесь обратно?» «Ты же не думаешь, что я на самом деле тебе это расскажу, майор». «Разумно», — согласился Уэлл. «Будет какая-нибудь помощь от Альянса?» «Я такие вопросы не решаю». «Значит, не будет», — сказал Уэлл. «Тоже разумно. Имперский флот до вас не дошел». «Ужасная потеря», — сказал Уэлл. «А то бы они могли устроить со Скари соревнования, кто здесь больше народу поубивает». Похоже, этот парень не верит, что корона могла отринуть былые разногласия перед лицом внешней угрозы и на самом деле прийти винтунианцам на помощь. По сигналу Риттера мы сделали поляризованные щитки боевых костюмов прозрачными, и местные увидели наши лица. Судя по изменившемуся выражению лица, майор Вэлл узнал меня мгновенно, проигнорировав теорию, что для Клинонца все люди на одно лицо. «Я почему-то не удивлен», — сказал Уэлл. «Тактические схемы Скари вас интересуют, значит». «А также дальнейшая судьба моего спутника», — сказал я. «И какая мне выгода вам помогать?» «Никакой», — сказал Риттер, — «кроме морального удовлетворения от того, что ты помог врагу своего врага». «В моем положении это немного». В твоем положении никакой другой выгоды тебе и не получить, майор. И снова разумно, согласился Вэлл. Вы вообще, как я посмотрю, очень разумные люди. Особенно пока ящеры выжигают не вашу родную планету. Майор, ты же понимаешь, приказы ВКС Альянса отдаю не я. И общую военную доктрину разрабатываю тоже не я. Можно подумать, если бы это был ты, что-то бы изменилось, капитан. «Не думаю», — сказал Риттер. «Да и Альянс ли это вина, что с сейчас идут по вашей планете походным маршем? Ваш естественный союзник Империя, и вы сами много лет рыли пропасть, которая разделяет вас сейчас». «Мы боролись за свободу», — сказал Вэлл. «Тебе, цепному псу Солнечной системы, не понять, что означает это слово?» «Отчего же? Я понимаю», — сказал Риттер. «В вашем случае «Свобода» — это боевые корабли «Скари», безнаказанно висящие на вашей орбите. Не вы ли громче всех орали лозунги «Свобода» или «Смерть»?» Вот и выбирались. «Самое время поговорить о политике», — заметил я. «Верно», — сказал Риттер. «Прости, майор, я увлекся». «Так это был ваш сотрудник?» — спросил Вэл уже тоном ниже. «Да», — сказал Джек. «Я сразу подумал, что здесь что-то не так», — сказал Вэлл. «А уж когда они рванули отсюда на угнанном глайдере, может, и теперь у вас получится отсюда уйти». «Прости, майор, но этот путь только для нас», — сказал Риттер. «Захватить с собой мы никого не сможем». «Даже того парня, которого вы забыли здесь в прошлый раз?» «А мы еще можем его найти?» «Тюрьму Дэмойна пока еще не разгромили», — сказал Вэлл. «Но я сильно сомневаюсь, что даже если вы туда явитесь, вам его выдадут». «То есть вам удалось его взять?» — уточнил Ритер. «Живьем?» «Не скажу, что это было легко, но удалось». «Не без нотки самодовольства в голосе», — заявил Вэлл. «Мы думали, он нам что-нибудь интересное расскажет». «Рассказал?» «Разве что дознавателем в тюрьме». Демон, значит». Задумчиво сказал Риттер. «Это километров триста на запад отсюда, не так ли?» «Хороший у тебя навигатор». «А транспорт у вас какой-нибудь есть?» «Нет», — сказал Уэлл. «Да он нам тут и не нужен». «Сколько вас тут?» «Восемь человек», — ответил Уэлл. «Остальные эвакуированы в Демойн». «А вы?» «А у нас две плазменные пушки». «Тюльпаны?» «Нет, ваши», — сказал Уэлл еще со времен Второй войны. «Из черных поставок ВКС?» «Вам же была выгодна та война», — сказал Уэлл. «Лишний очаг напряжения у потенциального противника номер один. Впрочем, вы и сейчас не в пролете». «Две антикварные пушки, значит», — сказал Риттер. «Много вы ими навоюете?» «Да уж, сколько-нибудь навоюем», — сказал Уэлл. «Нам, капитан, многого и не надо». Это наша планета, отступать все равно некуда. Здесь родились, здесь и умрем. Если повезет, пару ящеров с собой на тот свет захватим.